Глава тридцать Ожившие тайны и артефакты. Не думала, что когда-нибудь увижу такое. Но книга колебалась. Мы отчетливо видели и слышали, что это древняя леди. Раздумывает, принять ли кровь Таяны в качестве ключа. Обжечь ее или, ну, я не знаю, обрасти шипами. Еще что-нибудь учинить. От коварной обжигательницы я ждала чего угодно. Она вздыхает и кряхтит. — недоверчиво проговорила Мира. Занимательно, что наша скромница стояла рядом с Максом де Виллем, хотя была глубокая ночь. Я на мгновение едва не забыла, чем мы здесь занимаемся, пытаясь вычислить, прибыли они вместе или это совпадение. Подозрительное совпадение. «Великая богиня, Мира заслуживает счастья, помоги ей!» — в сердцах подумала я. Меня едва не трясло от желания схватить подругу за руку, вытащить в коридор и допросить с пристрастием, наплевав на интриги фасов и прочих личностей. Но поскольку я теперь взрослая и ответственная, о чём мне напоминают все, кому не лень, кроме демонов, нужно сперва заняться делами. Тоска какая! Хорошо сегодняшняя дельца, исключение из правил, и мне самой интересно, что там к чему. «А ну, друзья, разойдитесь!» — строго потребовала я у дышащих в затылок. «Книженцы, иди сюда!» бри осторожнее попросил ульс но меня было не остановить я видела только потертую изрезанную кожу и то как бессовестно обложка древнего талмуда тянет из нашей таянушки алые капли крови не желаюя угомониться руки убери велела подруги та тотчас послушала и зажала кровоточащий пальчик я же обратилась к кровожадной книге «А ты, моя дорогая, если хочешь получить еще, хоть каплю, единственного во всех мирах носителя крови фасов, делись сведениями». Мне бесконечно надоели интриги, домыслы и намеки. Я хотела правды. И, видимо, вредная книга почувствовала мой настрой. Отреагировала. Сперва мы то ли послушали, то ли услышали. Ее несчастный вздох. Затем книга задрожала, запрыгала по столу, словно за стеной великаны разучивали деревенский танец, высоко поднимая ноги и подскакивая. Прыгая, эта лягушка бесстыжая коснулась руки Таянушки и едва не облизала остатки крови. По крайней мере, они испарились, словно их не было. Таянушка сделала круглые глаза и от возмущения... «Не топой ножкой, милая», — ласково попросил ее райдан «Я просто хотела убрать руки за спину», — Бессовестно солгала шебутная некромантка, но руки убрала и на книгу рыкнула. «А ну, живо показывай, что у тебя внутри? Ни стыда, ни совести!» «То -то вы с ней так похожи. Кровь фасов, оказывается, дает такой неожиданный эффект», — пошутила я ехидно. «Удивлена, что ты не чистокровный фас», — не полезла за словом в карман Таяна. «Девочки, не ссорьтесь», — попросила сирена, придвигаясь к книге. «А ты, книга, веди себя разумно. Мы видим, что ты с характером, и, видимо, больше реагируешь на девушек, раз мужчинам не удалось тебя открыть за столько лет, верно?» «Может, ты дневник молодой леди?» «Мемуары?» — перечисляла Сирена. «Может, книга сама, девочка?» — предположила Мира. «И хочет, чтобы с ней обращались бережно и ласково. Посмотрите, как ее изрезали какие-то нехорошие личности». «Может, ей нужно восстанавливающее зелье или лечение?» Книга вновь пришла в движение, легонько подрагивая. «Давайте я попробую», — проговорила сирена, поднося руку к кожаной обложке и активируя лекарский дар, словно книга была живым существом. На удивление попытка вышла удачной. На наших глазах затягивались шрамы, стирались ожоги, трещинки, потертости. Постепенно проявлялся цвет, благородный темно-зеленый. Последним изменением на обложке стало теснение «Пять кленовых листьев», — прошептала Мира, — «как у тебя на кольце, сирена?» «И на брачных татуировках», — заметила я, ни капли не сомневаясь в их абсолютной идентичности. «А расскажите-ка, друзья дорогие, откуда у вас это кольцо?» «Оно принадлежит моей семье с тех самых пор, когда в рот ваш Арх», — рассказала Эйнар, мой друг детства и муж сирены. До этого дня я был уверен, что брачный артефакт изобрели архи, но, по всей видимости, он попал к ним другим путем. Кольцо невероятно сильное даже по их меркам, и оно активировалось лишь незадолго до изгнания Фурии, закончила сирена. Мама Эйнара сказала, что это символично, но тогда я не поняла, что она имела в виду. Точнее, подумала о наших с Эйнаром отношениях, а не об изменении мирового порядка я посмотрела на красивую молодую пару, на плечах которой держится ни много ни мало королевство. Если принять предположение Ульса за правду, может ли быть такое, что море решило возродить расу фасов и действительно свела всех необходимых ей персон вместе? Если кольцо с кленовыми листьями активировалось в присутствии сирены... Ваше Высочество, попробуйте напоить книгу своей кровью первым сложил дважды два мой любимый демон. Предполагаю, что у вас также есть кровь древней расы, потому артефакты ожил, ощутив ваше присутствие. Подозреваю, фассы умели создавать живые артефакты. Ваше кольцо, какая-то замечательная книга, тому отличный пример. о протянула Таяна, и ее зеленые глаза загорелись восторгом. по Поженим детишек, найдем им еще одну симпатичную планетку. Может, исконный мир фассов? — Выселим их оттуда, а сами будем пить шампанское, есть сладости и сплетничать. — То есть у нас все-таки есть шанс на спокойную жизнь? — спросил муж Полин. «Шутишь — Шутишь? — хмыкнул Райден. — Муж Таяны. — Это совершенно исключено. — Лучше сразу смириться, — поддакнула Эйнар, заслужив от любимой жены тычок острым локтем под ребро. — Хватит болтать! — прервала я поток мужского ехидства. — Сирена, проверяем теорию, все как ты любишь. Режь палец. Основательная сдержанная сирена сперва внимательно рассмотрела книгу, даже покрутила ее в руках, что оказалось совсем не лишним. На корешке обнаружился интересный элемент. «Кажется, это для моего кольца», — удивленно проговорила она и посмотрела на Эйнара. «Я его никогда не снимала, как думаешь, ничего страшного?» «Нет, конечно, давай». Ее муж сгорал от любопытства не меньше нашего мы затаили дыхание, когда нагретый человеческим теплом металл заполнил созданное для него углубление. В следующее мгновение кольцо исчезло, то ли растворившись в зеленой коже, то ли скрывшись под ней. Затокли новые листья на обложке, наполнились золотистым блеском. — Мое кольцо! — недовольно воскликнула сирена. — Вот видишь, а ты еще спрашивала, почему у тебя два обручальных кольца, — заметила Эйнар, ни капли не расстроившись. Видимо, так было суждено. Открывай. Мы все умираем от любопытства, — поддержала Ирина. В присутствии некроманток это опасно, — заметил ульс. Поднимут, заставят нянчить своих вредных детишек. Не рискуйте. Согласен, — поддержал Райден. С некромантками спокойствия не будет даже в посмертии. Если бы именно в этот момент Сирена не открыла книгу, и мы с девочками в нее едва ли не нырнули, ходить бы мужчинам битыми. «О, боги!» — выдохнула сирена, оценивая первый разворот. «Это... это что?» — ужаснулась Мира. «То, о чем ты подумала?» — фредерика и не думала терять присутствие духа. «Занимательно, конечно». «Вряд ли», — пробормотала сирена, начиная листать книгу. «Это не дневник богини. Успокойтесь, девочки. Признаться на мгновение тоже так подумала. Это книга учета или справочник открытых миров». «Но он рукописный», — заметила Таяна. «Не обязательно», — ответила Сирена, поглаживая открытую страничку. «Думаю, эта замечательная книга решила отобразить текст в том виде, который нам проще понять». «Или руководствовалась нашими соображениями», — предположила я. «После прохождения инициации и близкого почти до сердечного приступа знакомства с иллюзиями у меня было свое мнение на этот счет». «Давайте-ка я попробую. Книжечка, милая, а покажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о мире, в котором мы сейчас находимся? Сирена, будь лапочка переверни страничку, а то мы с этой леди не подружились», — попросила подругу. Книга потребовала еще крови, так что пришлось закрывать ее, кормить и лишь затем подтверждать мое предположение. Мы с восторгом и изумлением смотрели, как проявляется текст с рисунками, Притом книга не жадничала, показывала все. Растения, животных, людей, даже схемы прохождения магических потоков в телах, одаренных богами. От первой до последней страницы она была наполнена заказанными сведениями. И уверена, попросимой ее показать что-то в подробностях, она запросто бы продемонстрировала новые данные. Вытребовав еще крови, конечно. Вот уж кто в прямом смысле работал за еду. «Ты посмотри на нее». «Знает ведь местный язык, а мне голову морочило», — вздохнул Ульс. «Вы не представляете, сколько я на нее времени убил?» «Тема плохо, что большинство интересных и полезных сведений прячется в семейных библиотеках». «Жизненно необходимых сведений», — взгрустнул Лаганер де Луар, глава тайной канцелярии наш друг. «Во времена тысячелетней войны мы утратили безумное количество информации, а те крохи, что уцелели, надежно спрятали выжившие. А ведь кто знает...» Может, мы могли бы избавиться от архов гораздо раньше. Или сумели защитить себя от любой старшей расы, многозначительно добавила инар не сводя взгляда с моего демона. «Я работаю над этим вопросом», — дипломатично сообщил Ульс. «А я вдруг сообразила, что он неспроста решил показать мне именно эту книгу. Притом, сразу после того, как мы обсуждали будущее родного мира, отлично он знал, что внутри». Хитрая демонюга нарочно организовал всеобщий спонтанный просмотр книги, которая поможет защитить мой родной мир, даст нам море полезных сведений и заодно позволит урегулировать возникшие между государствами сложности, чтобы я могла спать спокойно. Вот уж кто не идет легкими путями. Логика демонов изощренно и запутана, но, кажется, я начинаю ее постигать. Можно сказать, это вариант открытого демонического общения — нужно только научиться вести диалог». а «Книга, ваше высочество», — обратилась Сирена к Ульсу, но замолчала, заметив мою хитрую рожицу. «Бри...» «Он ее не отдаст, разумеется», — уверенно ответила я за жадину морского принца. «Но не будет против наших совместных визитов к тебе». «Бри приняла решение доучиться в Академии Сантор», — начал Ульс, но его нагло перебили. «Издеваешься?» — возмутилась Таяна, прожигая меня взглядом. Он ведь нам не даст книгу, пока ты не получишь диплом. Хочешь, чтобы мы лопнули от любопытства, пока ты будешь грызть гранит науки? Совсем нас не любишь. Я категорически против. Иди замуж немедленно». «Но Таяна», — попыталась воспротивиться я. «Ничего не знаю. Ты взрослая ответственная девица. Образование можешь получить и заочно». Безапелляционно отрезала красавица-некромантка. «Ради страны и ради нас». Вот уж от кого не ждала нотаций пробурчала себе под нос. «Я бы, признаться, тоже хотела бы доучиться с Бри в Академии», поддержала меня Мира, «но книга, сведения, которые она может дать, бесценны и, возможно, невероятно актуальны именно сейчас». «Разумная позиция, моя дорогая», с явным облегчением в голосе выдохнул Макс Девиль. «Нам всем есть чем жертвовать». Я, к примеру, готов пожертвовать холостяцкой свободой, лишь бы твоя подруга Бриджит дала согласие его высочеству Фаульсу и тем позволила нам организовать морское посольство в столице Аратора». «Поближе к королевскому дворцу, чтобы мы могли чаще видеться», толсто намекнул Эйнар. «С книгой!» — нарушила всю дипломатию одной фразой Таяна. брину соглашайся же скорее! У нас вскоре прямой переход во дворец Сирены!» Из других миров сильно не набегаешься, сама понимаешь. Я обиженно посмотрела на подруг. Кто бы мог подумать, что мой добрый поступок приведет к браку, еще и так спонтанно. Отец легонько кивнул, намекая, что поддерживает озвученную идею. Делуар на мгновение выпучил глаза, побуждая поторопиться с правильным решением. А Ульс выглядел так невинно и не заинтересованно, что разве что со стеной не сливался. Кажется, боялся даже дышать громко, чтобы не сбить меня с верного пути. «Я тебе говорила, что Ульс куда хитрея Килга. Он перетянул на свою сторону всех дорогих тебе людей, заставив их принять нужные ему решения», — прокомментировала Аяна, посчитав, что пришла пора вмешаться. «Кстати...» Идею с посольством он озвучил отцу уже в день вашего знакомства и во время переговоров сломал стол, треснув по нему кулаком. Если это не любовь с первого взгляда, я даже не знаю, как она выглядит, клянусь, стол, кстати, жалко. Его так и не смогли отреставрировать должным образом, он был древним, как клюв нашего многонога. Продолжала болтать Мурена, пока я смотрела на потуги морского принца притвориться тем, кем он не является, самой невинностью. «Стою и думаю, меня загнали в угол? Или дали шанс избавиться от полевой практики с мортом и тляном?» Вздохнула я нарочито глубоко. «Они, наверное, придумали миллион способов меня испачкать и напугать, лишить платьев и косметики. А я, паршивка такая, не вернусь в сантор Мне кажется, невежливо так поступать. Бри, вежливость, вежливости, бри. Ехидненько пропела Таяна любимую фразу. Ну ладно тебе, мы все знаем, что ты терпеть не можешь физкультуру и полевую практику. А здесь ты только представь, ты будешь жить в посольстве, рядом со дворцом, где есть телепорт в наши скорие миры. Да учишься в Королевской Академии Магии по индивидуальной программе, как и все мы. Зато у тебя будет куча времени, чтобы издеваться, ой, чтобы... «Предаваться, Лю... Да что это со мной сегодня такое?» «Чтобы наслаждаться жизнью и нашей компанией», закончила сирена, пока Таяна не сдала меня с потрохами перед всем честным народом. Хотя она уже это сделала. Но я уверена, могла и дальше копать мне могилу своей тактичностью. Популю же хмурится, а Ульс явно строит планы. Только неясно, любовные или издевательские. С ним не забалуешь». А ведь я и путешествовать с ним могу, а то собрался он по разным мирам, без меня, размечтался. «Я приму решение завтра, на свежую голову», — озвучила единственное верное решение. «Уж больно они все на меня насели, я уже сама не понимаю, чего хочу». «И ночевать будешь дома», — твердо произнес папа. «Да за я все сказал». «А отец твой ничего» захихикала и Аяна. «Считай, пнул тебя из родительского дома под венец». «Ничего подобного», — не согласилась я с ее заявлением. «Посмотрим, как ты будешь грустить по ночам без любимого», — пропела издевательский Мурена. «Книжки буду читать, это безопаснее». «Ну да, любовные романы, где героини только и делают, что...» Подобно созревшим плодам падают в руки изголодавшихся красавчиков. И все эти великолепные описания обнаженной кожи, сладких губ, жарких объятий. Заткнись! Я буду наверстывать пропущенное в академии... Не сдавалась я до последнего, хотя паршивка пробудила во мне эмоции определенного толка. У тебя там столько непрочитанных книг, любимого принца Дри. Одна даже про демонов. Даже не знаю, хватит ли тебе силы воли нет ну что за искусительница да я из за нее пропустила самое важное договорились ли о чем либо присутствующие